Круговая порука. «Какая ж лошадь я!» Свалившись с мосту в грязь, корова говорит. «Какая ж я корова!» Упавший лошадь в ров, вскричала рассердясь. Такой пример нам не обнова. Обычай этот мы найдем и у людей. Как часто в обществе друзей, когда о глупостях людских идет беседа, друг на друга... Мигают два соседа.